Глава шестая. Я просыпаюсь утром, и настроение у меня просто расчудесное. Но я не сразу понимаю, почему, а потом вспоминаю. Мама сказала, что если погода будет хорошая, мы пойдем на фестиваль сказок и истории, а это как раз сегодня. Моя кровать стоит у окна. Я смотрю через окно, оно похоже на ромб, на небо. А небо синее, синее, синее. Я лежу в постели, под одеялом тепло, я слышу, как мама хозяйничает внизу. Сначала клацанье, поставила чайник на плиту, потом щелчок, включила газ. Когда папа жил с нами, его голос заглушал скрип половиц. Иногда они с мамой ссорились, и тогда казалось, что рычат два медведя. Когда я спускаюсь, они сразу замолкают и улыбаются мне. Ну, ясно же, как дважды-два, что они заставляют себя улыбаться. Люди почему-то принимают детей за мышат и думают, что мозги у них совсем крошечные». Директор моей школы в точности такой и думает, что мы ничего не смыслим. В родительский день мама немного опоздала, но моя учительница, миссис Бакфест, разрешила мне подождать маму возле класса. Пока я там ждала, слышала, как мистер Феллоуз, директор в классе, говорит миссис Бакфест про мою маму. Ну вот, очередная одинокая мамаша. У меня лицо даже вспыхнуло от злости, потому что он сует нос. Не в свое дело, я так считаю. Мама пришла запухавшаяся и выпалила. «Прости, прости, ради бога, я задержалась на работе». Я не обратила внимания на эти слова, и ведь прекрасно знаю, что она опаздывает потому, что у всех есть машина, а у нее нет. Поэтому я взяла ее за руку и сказала «пустяки». «Подумаешь, всего-то 10 минут». Хотя на самом деле прошло уже больше 15 Когда мы вошли в класс, миссис Бакфис сказала про меня «очень умная девочка, но иногда витает в облаках». Мистер Феллоус все смотрел на маму. Я прекрасно понимаю, почему. Потому что моя мама гораздо красивее других мам. У нее густые каштановые волосы, синие глаза, немного вздернутые носа, очень красивые пухлые губы, которые особенно классно смотрятся, когда она их чуточку подкрашивает. Потом директор заговорил. У Кармел необычайно богатый словарный запас. У нее очень живое воображение. Но Я полагаю даже, что она воспринимает мир иначе, чем все мы. Но тут он взглянул на меня и заметил... «Но ты рискуешь потерять голову, если не поставишь ее на место». «По-моему, так это просто грубо, особенно если учесть то, что он до этого говорил про маму». Я ничего не ответил, он продолжил. «Взять хотя бы тот случай на прошлой неделе, когда мы ходили всей школой на экскурсию, а ты пропала, и мы долго искали тебя, пока не обнаружили в полном одиночестве на скамейке. И вид у тебя был такой, будто ты находишься где-то за тридевять земель. Мы очень волновались, Кармал». «Что вы говорите?» Воскликнула мама. Я вздохнула. Мне совсем разонравило, что они обсуждают меня. Мне стало грустно-пригрустно. Я ужасно обрадовалась, когда миссис Баквест улыбнулась и заверила, что все это с возрастом пройдет. Она в этом совершенно уверена, поэтому не следует чересчур беспокоиться. И мама мне тоже сказала не огорчаться и повела меня есть пиццу. Хоть мы и не собирались даже. И было прям очень весело. Она рассказывала мне всякие смешные истории, и я так хохотала, что Кока-Кола попала мне в нос. По папиному крику я не скучаю. Но мне страшно не хватает его ракочущего голоса, а мама считает, мы теперь сами себе хозяева, и мы можем творить все, что заблагорассудится. Она говорит, можем беситься сколько душе угодно. Иногда мы танцуем на кухне вокруг старого деревянного стола, включаем радио на полную катушку, а вместо микрофонов у нас поварюшки. Я прислушиваюсь изо всех сил, как делала, когда мама с папой ругались. Вытягиваю уши, как будто целиком превращаюсь в них, и тогда они улавливают самый тихий звук — Я представляю, как мама сидит на первом этаже под моей кроватью и пьет свой утренний чай. Не становится смешно. Я лежу тут у себя наверху и в то же время прекрасно вижу у себя в голове маму и что она делает там внизу, а она об этом даже не догадывается. Я поднимаю глаза и вижу пчелу на верхушке оконной рамы. Она почему-то не жужжит, а зудит. Я сажусь на коленки. Это самая большая пчела, которую я встречала, и у нее на мохнатом тельце белые крапинки, как бывает седина у стариков». Мама в таких случаях говорит, «Он вступил в зимнюю пору своей жизни». Каждый раз, когда пчела ударяется о стекло, зуденье становится громче, как будто она сердится. Она ничего не знает про существование стекла, она просто не понимает, почему ей не удается вырваться на свободу в сад. «Осторожно, приосторожно!» Я знаю, что пчела может ужалить, а жало у нее, как ядовитый дротик, открывая окно. Пчела еще разок ударяется о стекло и вылетает». Сначала мне показалось, что она сейчас упадет на землю и разобьется, но она набрала высоту и полетела над яблоневым деревом. Я надеваю леггинсы, мою любимую красно-малиновую полосатую футболку. Она такая мягкая, и кожа от нее приятная, еще у нее длинные рукава, и я могу весь день любоваться этими полосками. Перед тем, как спуститься вниз, я хочу нарисовать картинку про фестиваль сказок и историй. Беру лист бумаги и рисую карандашом мужчину. Он сидит. На носу у него очки. Чтобы показать, что он рассказывает историю, я рисую слова, которые словно выплывают у него изо рта. У его ног я рисую кролика. Тот даже рот раскрыл, так заслушался. Снизу из кухни пахнет тостами на маме джинсы и блузка в цветочек. Мама как-то сказала, что блузки в цветочек для нее высший шик. Точнее, от кутюр. Я попросила ее написать эти слова на бумажке, чтобы выучить и расширить свой словарный запас. «Так мы едем?» На всякий случай, точнее я потому что ни в чем нельзя быть уверенной до конца. Мама оборачивается и улыбается. «Да, Карнел, едем».